Глава 37. Новый наставник. Рассказ Кирина. Я сидел на горке из вулканических камней и смотрел на шхуну, которая бросила якорь в небольшой узкой бухте. Мы находились на противоположной стороне острова от того места, где старик строил свое новое горное лежбище, к огромному облегчению всех присутствовавших. Небольшая группа членов братства собралась на Черном берегу, чтобы встретить корабль, и подготовить тех, кто на нем отправляется. Среди них была и калиндра. Я был уверен, она знает, что я за ней наблюдаю, но ни разу не повернулась в мою сторону. Команда корабля спустила на воду небольшую шлюпку, и те, кто сидел там, дошли на ней до берега. Из шлюпки вылез высокий человек с несколькими свертками в руках. На его лице было выражение такого недовольства, что я разглядел его с расстояния в сотню футов. За первой шлюпкой последовали другие. Калиндр и ее спутники, отправлявшиеся в дальние страны, сели на весла и направились к кораблю. Через полчаса берег опустел. На нем остался только единственный новичок и несколько членов братства, все еще выгружавших припасы. Новичок, лысый и высокий, был одет просто, но носил очень дорогие сапоги. В Куре такие предпочитали любители поединков и всадники. Человек показался мне знакомым. Он разглядывал берег и остров, и на его лице было написано отвращение. Вдруг он заметил меня. Мне не хотелось никуда идти, поэтому я подождал, пока новичок сам подойдет ко мне. Я посмотрел на него с холодной враждебностью. Я все еще был ожесточен отъездом калиндры, а моя щека все еще ныла после удара, который на нее старает. Честное слово, правый боковой у него не хуже, чем у Моргаджа гладиатора. — Значит, весь этот шум поднялся из-за тебя, — сказал человек, взбираясь на гору камней. Я нахмурился и вспомнил, где я его видел. — Я тебя знаю, ты тот трактирщик из бойни, у тебя еще дочь симпатичная. Он удивленно посмотрел на меня. — А я тебя не знаю. Ты бархатный мальчик из разорванной вуали? Я вспыхнул от гнева, не только от пренебрежительного отношения, но и от того, что этот человек должен стать моим учителем. Я почувствовал себя вдвойне преданным. Он не мастер меча. Где он мог научиться фехтовальному искусству? Он выглядел так, словно провел больше времени, убирая в трактире, болтая с посетителями и пробуя собственные напитки, чем отрабатывая удары. Дарзин порвал бы его в клочья. «Нет, это не я. Тогда, возможно, я буду учить тебя не тому, как правильно подавать имбирное вино». Он протянул мне руку. «Зови меня Док». Не обращая внимания на протянутую руку, я встал и отряхнулся. «Если ты решил отдохнуть отдел, то зря приехал сюда. Виды здесь неплохие, но местные женщины тебя прикончат». Док рассмеялся. Смех у него был неприятный. «Значит, здесь ничего не изменилось». Док окинул взглядом гору и помрачнял. «А где она?» «Вряд ли он имел в виду Тенца. Хамезра? Да. Не знаю. Если честно, мне плевать. Вот только...» Я заскрепел зубами и пошел прочь. «Думаю, я должен кое-что ей высказать. Неважно. Иди за мной, я отведу тебя к Тараэту. Обычно он знает, где она». Я сделал несколько шагов по тропе и вдруг сообразил, что Док остался позади. Я оглянулся. Он смотрел на меня так, словно его парализовало от шока. «Что я такого сказал?» «Кто такой Тараэт?» — спросил Док. Я моргнул. «Ты же из Черного Братства, так?» Док выпятил подбородок. Я этого не говорил. Ты достаточно знаешь о них, чтобы знать, кто такая Хамезра. Как ты мог не познакомиться с ее сыном? Док дернулся словно от пощечины. На секунду он зажмурился и стиснул кулаки. Затем он снова открыл глаза, выдохнул и расслабился. Наверное, ты ошибся. Все называют ее мать. Только в его случае она его мать. Почему ты ведешь себя так, словно она убила твою любимую кошку? Просто я удивлен. Он несколько раз сглотнул. Сколько ему лет? Хамез рассказал, что он примерно моего возраста, так что ему лет 15-20. Он ведет себя так, словно он такой же древний, как и Умфер, Но вдвое мудрее. Отведи меня к нему. Я посмотрел на него. Понимаешь, в нем не было ничего примечательного, ничего особенного, если не считать роста. У него даже был небольшой животик. Он выглядел не как великий полководец или герой, а как трактирщик. Но даже сам верховный лорд Терин не мог командовать с большей решительностью. Я не знаю, кем был этот док, но он, очевидно, ожидал, что его приказы будут выполняться. Голос его щелкал, словно бич. Если честно, то он напомнил мне Тараета. Он не был на него похож, но с другой стороны, на борту страдания Тарает тоже не был похож на самого себя. Ване из Манола мастера по части иллюзий. Мне хотелось заглянуть за первую завесу, но на это не было времени. Я полез по скалам, и он двинулся вслед за мной. Обычно человек, который идет позади, может показаться подчиненным, однако он вел себя так, как будто я его почетный эскорт. Он шел легко и грациозно, словно танцор, который так долго практиковался, что это наложило отпечаток на все его движения. Мне показалось, что этот человек был отличным шпионом, в нем не было ничего примечательного. Релос Вар тоже казался заурядным. Тараэт сидел на полу в своей комнате и читал маленькую потрепанную книгу. Я не удивился, заметив, что он открыл бутылку вина и уже выпил несколько стаканчиков. Мне показалось, что он не рад меня видеть, это чувство было взаимным. Тараэт удивленно посмотрел на Дока. Наверное, ты и есть тот куриц, которого мы ждем. Док не ответил, но долго изучал Тараэта. Судя по его нахмуренным бровям, увиденное ему не понравилось. — Привет, Тараэт, — сказал я. — Где Хамезра? Мне нужно с ней поговорить. — Мне тоже, — сказал Док. — Сходи за матерью, — высокомерно приказал он. Тараэт поставил стакан на пол. — Я тебе не подчиняюсь. Не спрашивая разрешения, Док уселся на один из плетенных стульев. Скорее всего, она в храме, а в нем, насколько я помню, невыносимо жарко и душно, даже для Ване из Манола. Так что пусть твоя мать лучше придет сюда. Я искоса взглянул на него. Ты был в храме, а я думал, что ты не принадлежишь к Черному Братству. Из этого я делаю вывод, что ты был в храме, а ты принадлежишь к Черному Братству? Я не твой слуга, — сказал Тараэт почти рыча, — а верховная жрица не из тех, кто бежит выполнять любую просьбу. Она не... Пусть она сама это решит, — прервал его док. И я не спрашиваю твоего мнения, а отдаю тебе приказ. Ты мною не командуешь. Я только что это сделал. Она убивает за подобную дерзость, — рявкнул Тараэт. А я вот жив, — отозвался док с холодной улыбкой. Ты хоть понимаешь? Кто ты? Ты Тараэт? Твой отец был идиотом, тупицей, и то, что ты взял его имя, а не имя матери, означает, что ты тоже идиот и тупица. Док сделал паузу. Или ты хочешь знать, кто ты на самом деле? Это я тоже знаю. Все равно идиот. Все равно тупица. Выражение лица Тароэта не изменилось. Ни один мускул не дрогнул, ноздри не расширились. Однако я знал. Тароэд только что внес Дока в очень короткий список имен, которые Тароэд собирается вычеркнуть одно за другим. Тароэд развернулся и вылетел из пещеры. Док со вздохом откинулся на спинку стула. Кажется, он ждал, что тарает нападет на него. Не знаю, был ли он обрадован или разочарован тем, что этого не произошло. — Милый парнишка, — сказал Док. — Мне просто любопытно. Тебе никто не говорил, что ты козел. Док широко раскрыл глаза в притворном изумлении и рассмеялся. — Так мне говорят каждый раз, когда я ставлю кого-нибудь на место. Мне нужно выпить. Он потянулся за бутылкой тараета. На твоем месте я бы ее не трогал. Док ухмыльнулся. «Я услышал твое предупреждение». Он вытащил пробку из бутылки и сделал такой глоток, который свалил бы с ног и слона. Он напрягся, постоял с закрытыми глазами, даже не дыша. Затем он глубоко вдохнул и посмотрел на меня. «Я все вижу по твоему лицу, давай спрашивай». Я пожал плечами. «По дороге сюда ты сказал, что понятия не имеешь, кто такой Тарает, но ваш с ним разговор заставляет предположить, что ты был не совсем честен со мной». Я никогда его не видел. Но это не значит, что я не знаю таких, как он. Док отставил в сторону бутылку и откинулся на спинку стула. Ворот его рубашки распахнулся, и я увидел, что у него на шее зеленый камень царя в золотой оправе. Тараэт молот, и он ване. А это означает, что он надменный, самовлюбленный и невыносимый. Пройдет несколько веков, и тогда он станет помягче. И будет больше похож на нормального человека. Но так как столько ждать я не могу, то, похоже, он просто действует мне на нервы. Ой, да ладно. Когда я назвал его имя, у тебя было такое лицо. У Ване весьма необычные правила относительно детских имен, вот и все. Ты о чем? Я подался вперед. Релос Вар тоже бурно отреагировал на имя Тараэта, но мне так ничего и не объяснили. А слова Дока относительно отца Тараэта показались мне еще менее лестными. «Ты любишь совать свой нос в чужие дела?» спросил док. «Это одно из моих главных качеств. Кстати, а что ты тут делаешь? Неужели ты прибыл сюда из самой столицы, чтобы поговорить с Хамезрой?» «Она тебе не сказала?» — удивился док. «Я здесь потому что...» — он усмехнулся. «Долго рассказывать, малыш. Мне спешить некуда». «Нет, это очень длинная история. Скажем так, в свое время мы с моим племянником гуляли по столице со жрецом Таэны и одним парнишкой» который только-только приехал с одной из ферм Маракора. Его, хотя и с трудом, можно было назвать волшебником. Док улыбнулся и посмотрел вдаль. Славные были деньки. И это? Это должно что-то для меня значить? Док пожал плечами. Только то, что тот жрец Тайены стал верховным лордом Терином из дома Демон, парнишка с фермой Императором Сандом, а мой племянник Карен зубами и когтями вырвал себе должность главнокомандующего, а я я открыл таверну. — Значит, ты лентяй? Я не собирался никому ничего доказывать. — Док! Я так рада тебя видеть! — воскликнула Хамезра, входя в пещеру. Я не слышал, как лязгнула лестница. Хамезра и ее сын просто оказались здесь внезапно. — Ты что, прилетел? — шепнул я Тараэту. В ответ Ване лишь бросил на меня сердитый взгляд, словно наш спор еще не закончился. Поверь, я ничего не забыл. «Как поживаешь?» — Хамезра с улыбкой подошла к Доку и наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку. Она, похоже, в самом деле была рада его видеть. «Стараюсь не попадать в неприятности», — ответил Док, вставая. «Правда? Прошло столько лет, и ты, наконец, этому научился?» — в глазах Хамезра сверкнул лукавый огонек. «Да», — подтвердил Док. «Есть простой способ. Нужно держаться как можно дальше от тебя». Улыбка на лице Хамезры застыла, превратилась в лед и осыпалась. Одной фразой Док открыл старые раны. Хамезра взяла себя в руки и с наигранной легкостью махнула в сторону Тараэта. «Это мой сын Тараэт». «Да, мне так и сказали». «Вижу, ты уже познакомился с Кирином, твоим новым учеником», — продолжила она. Я бросил взгляд на Дока. Без обид. Оба меня проигнорировали. Сейчас они напоминали двух котов, которые неотрывно глядят друг на друга». Док отвел взгляд первым и посмотрел на тараэта «И это твой идеальный сын?» «По крайней мере, он мне подчиняется», — отрезала Хамезра. «Скоро перестанет». Тароэт откашлялся. Он предсказывал, что Хамезра придет в ярость, но сейчас, похоже, сам был не рад тому, что его пророчество сбылось. Он положил ладонь на мою руку. «Кирин, нас ждут внизу». «Я вырвал свою руку. Мне нужно поговорить с Хамезрой». «Нет», — ответила Хамезра. «Следуй за моим сыном». «Да, нам с Хамезрой нужно многое обсудить», — согласился Док. «На заре приходи на площадку для тренировок. Считай, что от других занятий с оружием ты освобожден». Я еще постоял там, но ни Хамезра, ни Док больше не собирались со мной разговаривать. Я нахмурился и полез вниз по лестнице.